Глава 9. 3 дня пролетели быстро, как один день или даже час. Розе наконец-то не нужно было мотаться из базы в город и обратно. Основные наддобности исправно подвозились поставщиками, а за свежими овощами, фруктами или кисломолочными продуктами достаточно было смотаться один раз с раннего утра. В это время она всегда встречала русский богатырь на пробежке. И уже перестала удивляться гуськом бегущей компании. Светик всё так же воседала на шее дяди, а Даниил старательно догонял других детей. Два раза она гуляла с Моней, и эти два раза к ним присоединялись Матвей с племянниками. Моня не возражал. К Матвею он относился настороженно, а тот в свою очередь с уважением. Складывалось впечатление, что мужчины нашли взаимное понимание. А вот с детьми Моня поладил быстро. Разрешал восторженной Светику обниматься с ним, трепать по холке и между ушами, отчаянно вилял хвостом, наровя поддеть руку холодным носом. Когда же робкую инициативу проявлял Данил, то Моня ложился на брюхо, вытягивал голову и замирал, давая мальчику возможность без страха подойти и погладить. Как бы подбадривая нового друга, мальчик был в восторге. А почему он такой? спросила Роза, глядя на Даниила. Какой такой? Ну, не как сестра, вроде пугливый и не шустрый. Вы с сестрой похожи? Нет, совсем нет. Она у нас звезда. Роза взмахнула рукой. Красотка. Значит, вы похожи. улыбнулся Матвей. А Даниил просто домашний ребёнок, в отличие от Светика. Компрессионный перелом позвоночника. Он был в машине с Мишей в тот день. У нас полное выздоровление, но привычка к осторожности так и осталась. Ну и небольшое отставание от сверстников на этой почве перерастёт. Пойдёт в школу, у меня заниматься начал, всё получится. Матвей улыбнулся ещё раз и посмотрел в сторону Даниила. Тот сидел рядом с Моней и что-то с жаром рассказывал. Пёс с явным интересом слушал. Если я лезу не в своё дело, так и скажи, но всё же, где их мама и папа? Почему ты? Так привык уже, что я. рассмеялся Матвей. На самом деле, Миша работает сейчас в Австралии. Спортивный бизнес не терпит промедлений. Да никакой не терпит, ты сама знаешь. А мама Софа за границей работает и живёт тоже. Ей контракт хороший предложили, она уехала. Бросив мужа после аварии, больного ребёнка, детей, Роза аж вскрикнула от неожиданности. Она слышала о подобном, читала в интернете или видела на телевидении на слезливых ток-шоу со сплетнями. Но вот так вживую столкнуться с такой ситуацией это что-то невиданное. Все истории с брошенными, что детьми, что взрослыми, звучали совсем наоборот. Всегда бросал мужчина. А тут? Ведь даже если этот Миша заслужил, то дети-то при чем? Особенно больной ребенок. Не хочешь детей, так и не рожай. 21 век на улице. Средств контрацепции в избытке. Роза, например, детей не хотела. Не категорически, но не хотела. Такана и не рожала, делала всё, чтобы не забеременеть. Рожать нежеланного ребёнка, что может быть хуже? За что такое наказание малышу? Формально она их бросила ещё до аварии. С детьми по-любовно договорились. Ей бы они там только мешались. А здесь две бабушки, отец. Я в конце концов. Тут какие претензии? Мишка сам идиот знатный, довёл Он кого хочешь, может довести. А софа, названяя мать Тереза, провалится ещё на первом этапе. А ты, значит, отец Тереза. А они моя семья. Все это же, Софа, пожал плечами Матвей. Вот эта Роза могла понять. Она тоже не была в восторге от некоторых поступков мамы. Что уж говорить про Альбину? Но они её семья, какие есть. как и она и их семья, уж какая есть. Все три дня после обеда, когда по расписанию был тихий час, Светик добросовестно сопела, а Даниил тихонечко читал, чтобы не разбудить сестру и не получить от дяди выговор. Матвей делал Розе массаж. Она приходила в десятый домик, угощалась какао, раздевалась, укладывалась на живот и молела от прикосновений Матвея. Надо признать, хотя Роза и сомневалась в том, что у неё есть защемление, чувствовать она себя начала лучше. Впрочем, мог сказываться и регулярный секс. А Роза скорее списывала улучшение самочувствия и настроения на него, чем на излеченные позвонки. Одно было плохо в дневных сеансах невозможно логично продолжить. В любой момент могла проснуться светик или зайти Даниил. если ему что-то станет непонятно в книжке. Что не могло не расстраивать, но Роза крепилась. Один раз она уснула во время массажа и обнаружила, что просыпаться рядом с Матвеем – настоящее удовольствие. Пожалуй, даже какао уступает ощущению чистого счастья, когда Роза потянулась, переворачиваясь, и наткнулась на рядом лежащего Матвея. С просонок... Она подтянулась вдоль его тела, уткнулась носом в шею, услышала: спили гушонок, а потом почувствовала поцелуй куда-то в макушку. Почти мурча, она уснула, обняв Матвея. 3 дня, каких-то 3 дня, а у Розы появилось впечатление, что она знает Розенберга М всю свою жизнь. Знает его племянников, брата, маму, бабушку, но главное знает его Непозволительно скоро он пробрался ей под кожу, пустил корни в сердце, влюбил в себя. Роза заранее оплакивала неминуемую разлуку, уговаривая себя, что как быстро началось, так легко и забудется. Нет никакого родства душ, нет никакой любви, и уж точно курортные романы это всего лишь одноразовая акция. Отпуск заканчивается, а реальная жизнь остаётся. Её жизнь была здесь, на базе отдыха, в ежедневной суете от одного дела к другому. Жизнь Матвея протекала в родном городе Розы, среди собственной семьи, учеников, соревнований и судейства, и Роза была в этом уверена, женщин. Но не может у такого шикарного мужчины не быть парочки другой красоток. готовых скрасить ночной досуг тем более с его-то темпераментом. Идеалисткой Роза не была даже в школьные годы. У кого-то розовые очки разбиваются, а она их не имела никогда. Ей даже мама, не говоря уже о рафинированной Альбине, говорили, что она циничная особа. Хотя сама Роза считала это здравым смыслом. Езлен нет иллюзий, их не разобьют. На четвёртый день прямо с утра, вернее, ещё с ночи, навалились дела, и все неотложные. Нужно было встретить Альбину с Олесей. Для этого Роза встала, когда ещё не было 4. Вернее, она не ложилась вовсе. Ехать больше 200 км. Так что Роза кинула с собой термос с кофе и отправилась в аэропорт. А потом надо было успеть встретить группу отдыхающих. Для этого поменять Rav 4 на микроавтобус, отвезя Альбину к маме с Виктором. Заскочить на новую пивоварню. Рози смертельно надоели перебои с поставками пива. Лишаться же стабильного дохода от бара не хотелось совсем, и подписать договор. Сорт новый, но суть одна: пиво светлое, фильтрованное и нет. На отдыхе, особенно уже подвыпившие туристы, не очень-то разбирают. Потом встретить семейную пару. И только к вечеру получится вернуться домой. Еще и у Галки выходной. А значит, убраться в освобождающихся домиках нужно Розе. Не маме же с ее давлением намывать полы и сантехнику. Благо праздничный стол, угощение и даже уборку дома к приезду Альбины взял на себя Виктор. Альбина выпорхнула из зоны прилета, словно кинодива. Ловя на себе восторженные взгляды мужчин. Некоторые оборачивались и присвистывали. Высокая, тонкая, изящная, будто фарфоровая блондинка. Высокие каблуки, шляпа, солнечные очки и белоснежный костюм с короткой юбкой, подчёркивающей идеально длинные, стройные и загорелые ноги. Её даже здоровенный чемодан на колёсиках и Олеся в цветастом сарафанчике не портили, напротив, придавали трепетность образу. Это была ожившая картинка из глянцевого журнала о звёздах экрана, спортсменах и миллионерах. Как у одних родителей могли получиться настолько разные дети? Кто-то наверху изрядно пошутил. Ну и жара, выпалила Альбина и ткнула поцелуем в щёку Розы. У тебя же машина с кондиционером. А если нет, поедешь на рейсовом автобусе? Парировала Роза. Да, что-то я ступила. Альбина ещё раз улыбнулась, на этот раз уже по-семейному, открыто и ласково. Ты совсем не меняешься, коротышечка. Сестра засияла с высоты своего роста. Да ты в следующий раз на ходулях приезжай. Что уж? Усмехнулась Роза и присела на корточки. «Привет, красавица!» – обратилась она к Олесе. Купи о мамы, вернее сказать бабушке. Тоненькая, светловолосая, с широко распахнутыми синими глазенками, ее можно смело снимать в рекламе. И такие предложения поступали. Но Альбина была непреклонна. Модельный бизнес не для детей. В России точно. Может, Альбина и производила впечатление по прыгуни из трекозы, И, в общем, такой и являлась. Но за воспитанием дочери следила ревностно, схваткой бультерьера. Олеся в свои пять лет бегло читала, считала, занималась в театральном кружке. Естественно, хореографией и английским языком. Минимальный набор юной леди, рожденной в городе над Вольной рекой. «Здравствуйте!» Олеся робко улыбнулась. «Привет!» Надо говорить привет. Я Роза. Неужели ты меня забыла? Понарошку нахмурилась она. Помню? Вот и отлично. Тебе понравилось лететь на самолёте? Да. Рядом со мной сидел мальчик. У него был щеночек, настоящий, живой, маленький. Племянница показала, насколько маленький. Получилось размером с мышонка. А у тебя есть щеночек? У меня есть Моня. Он большая собака, и вы обязательно подружитесь. Хорошо, покладисто согласилась Олеся. И в кого такая удалась? Не в маму, точно не в бабушку или в тётю, и не в отца тем более. Хотя при первых встречах он тоже был самолюбезность и безупречное воспитание. Ехали весело. Альбина, что было ожидаемо, расспрашивала про мужчин на базе. А Олеся нетерпеливо подпрыгивала в детском бустере и визжала каждый раз, когда видела что-то достойное ее внимания. А визжала она всю дорогу. У ворот компанию встретили мама и Виктор. Олеся тут же рванула к дедуле. Виктора она искренне и с детской непосредственностью считала родным дедушкой. Он отвечал ей полной взаимностью. Альбина обняла маму, и расплакалась от нахлынувших чувств. Розе же с сантиментом предаваться было некогда. Она поставила РАФ-4 в гараж, выгнала микроавтобус и рванула на вокзал. Домой она едва успевала к праздничному ужину, зато решила вопрос из пивоварни, оставшись довольно скидкой, которую выбила. Ей пошли навстречу, как одному из первых крупных клиентов. И Роза была уверена, что минимум полгода-год Ребята будут из кожи вон лезть, чтобы наработать репутацию. И не подведут ни с качеством, ни с поставками. На ресепшене мамы не оказалось. Роза открыла своим ключом. К монитору была приклеена записка. В каких домиках мама убралась, а в каких не успела. Чертыхаясь, Роза закрыла дверь на замок. Вот всегда мама так. Сначала лезет в пекло, а потом лежит с давлением. а то и с давлением рвется в бой. Зла не хватает. То помчится поливать цветы в самый солнцепек, уверяя, что шляпа ее спасет. То залезет подстригать траву триммером, а то и вовсе с тряпкой ползает по домикам, нагибаясь, выгребая пыль из-под кровати. Можно подумать, Роза этого не сделает. Уж лучше самой, чем бегать с тонометром вокруг мамы и трястись, что скорая приедет в лучшем случае через час. Подходя к дому, остановилась. Розу просто пригвоздило к месту. Распластала по тротуарной плитке. У стены стояла Альбина в коротеньких шортиках, причём коротеньких как сверху, так и снизу. Футболке, подвязанной якобы небрежным узлом, очень удачно открывающим тонкую, прямо-таки осиную талию и поблёскивающий пирсинг в пупке. А так же ноги в обманчиво простеньких босоножках на пробковой платформе, делающих и без того длинные ноги бесконечными. Светлые волосы лежали небрежной волной, прядь касалась губ, подсвеченных блеском. Но не в этом дело. Нет, рядом с ней стоял Матвей, облокатившийся одной рукой на стену полубоком. Он навис над Альбиной и что-то говорил ей, нагнувшись. Он был изряд навыше и поправляя пряди волос у лица интимным жестом, очень интимным, что оставалось Розе. Никто ничего не обещал, ни Матвею Розе, ни Розе Матвею, ни даже Альбина. Кто устоит против её сестры? Никто. Высокая, почти неземная, нежная, одним своим видом заставляющая обращаться на помощь, вызывающая восхищение красавица. Разве можно сравнить с розой? Нет. У Розы даже не получалось обвинить Матвея, только и удалось дошагать, как робот, до подсобки галки, схватить тряпки, вёдра, моющие средства и отправиться намывать домики. Начала она с десятого, не потому что личное, а просто первый по порядку. Вылезая из-под кровати, уткнулась в ноги в пропковых босоножках. Ты чего убежала? Как ни в чём не бывало, спросила Альбина: "Конечно, откуда ей знать, но желание завязать не покидало". Роза уставилась на сестру. "Слушай, я с таким мужчиной познакомилась, ты не поверишь. Спортсмен, красавчик, непередаваемый, учтивый, такой секси. У меня уже поджилки трясутся". "От меня-то ты чего хочешь?" Роза натирала подоконник, хотя тот и был чистым. Ворла с таким усердием, словно ей нужно было выскоблить дырку в куске пластика. А ты не говори ему, что у меня ребёнок. А? Это почему? Ты не понимаешь, никому не нужны женщины с детьми. У тебя же нет детей, вот тебе и не понять. Если что, скажи, что у Олеся твоя дочка. Мне же не замуж за него выходить. Тебе не сложно же, а? Конечно, скажу, процидила Роза. «Мы с Олесей одно лицо, как не сказать?» «Ты чего нервная такая?» Альбина посмотрела на Розу. «Никогда тебя такой заведенной не видела. Да что я сказала-то? Ну не хочешь, не говори. Ты прямо драться сейчас кинешься». Альбина сделала несколько шагов назад. В это время хлопнула дверь, и вошел Матвей. И надо же, как удачно! Альбина споткнулась и упала спиной ему прямо в руки. Роза, как стояла посредине комнаты с тряпкой в руках, в видавшем виды комбинезоне, который всегда надевала по случаю уборки, так и замерла. Альбина хлопала глазками в объятиях Матвея, томно вздыхая. Он держал её, а Роза швырнула тряпку в пол с увесистым шлепком. А знаете что? Идите вы на хрен оба. И хлопнула дверью с той стороны. Слёзы душили и не давали толком видеть. Какое-то немыслимое отчаянье разрывало розу, но чёрта с два она покажет свою боль. Да и боль эта пройдёт к утру, должна.